Кинг. Конечно, я могла бы схитрить. На каждом из пунктов найти обходные пути, если бы для меня это задание не стало привлекательно. Блокнот, ручка, рекомендации, новые адреса электронной почты, несколько удачных селфи, и вот пункт первый. Регистрация на сайте в поиске тематического свидания. Всё же просто. Нашла партнёра, встретилась, посетила вечеринку, познакомилась с княжной девушкой, связалась с координатором. Стоп. Вроде бы как я совсем без опыта. У меня отсутствует в поведении что-то, что характерно для представительниц этой касты. Решительно написала: "Без опыта.